Но мало-помалу в течение бесчисленных веков произошли перемены. Появился закон всемирного тяготения, под влияние которого подпадали блуждающие атомы. Эти атомы стали соединяться, группируясь в силу химического сродства. Так возникли молекулы, образовавшие скопление материи, туманности которыми усеяны глубины небес. эти скопления материи тотчас получили вращательное движение вокруг центральной точки. Этот центр, состоящий из разряженных молекул, начал также вращаться вокруг своей оси, причем по непреложным законам механики, по мере того, как уменьшался вследствие сжатия его объем, движение его ускорялось, и в результате этих двух непрерывных действующих факторов в туманности образовалось центральное ядро.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 исчисляют время по обращению луны вокруг Земли. Народы древности почтили особым культом эту девственную богиню. Египтяне называли ее Изидой, Финикине именовали ее Астартой, у древних греков она была Тебой, дочерью Латоны и Юпитера. И они объясняли ее затмение таинственными свиданиями Дианы с красавцем Эндемионом. Если верить мифологии,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 Они без помощи оптических приборов угадали большинство законов, которым подчинено ночное светило. Так, например, Полес милецкий за 460 лет до Рождества Христова высказал мнение, что Луна получает свой свет от Солнца, а Аристарх Самосский правильно объяснил ее фазы. Клеумен учил, что Луна сияет отраженным светом.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 Все эти открытия с течением времени подтвердились и сослужили службу астрономам последующих веков. Птолемей во втором веке и араб Абуль-Вефа в X дополнили наблюдение Гепарха, объяснив неравномерность движения Луны тем, что орбиты ее под воздействием Солнца принимают волнообразные очертания. Затем Коперник в XV веке и Тихо-Браге в XVI веке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 Позже данцикский астроном Гевелий не низвел высоту этих гор до 2600 туазов. Но его итальянский собрат Ричиоли снова повысил их до 7000 туазов. В конце 18 века Гершель при помощи сильного для того времени телескопа значительно снизил эти цифры. Он утверждал, что высочайшие вершины Луны имеют не более... 1900 туазов в вышину, а средняя высота лунных гор – всего каких-нибудь 400 туазов. Но и Гершель заблуждался. Вопрос изучали затем шредтер Лувиль, Галилей, Несмис, Бианчини, Пасторф, Лорман, Грюдгейзен. Их труды, а в особенности долголетние наблюдения Бера и Мадлера, привели к окончательному разрешению этого вопроса.